Пройдя около 50 шагов, он остановился. Ему показалось, что если он еще и не пришел, то должен быть очень близко к логову, потому что достиг уже прогалины, усеянной костями, на некоторых из них еще было кровавленное мясо. Он осмотрелся вокруг себя и в углублении, сделанном в траве и подобном своду, в 4 или 5 футов глубиной увидел тигрицу, полулежащую, с разинутой пастью и глазами, устремленными на него. Тигрята играли у ее брюха, как котята. Один только он мог сказать, что происходило в душе его при этом зрелище. Но душа его была бездонной, из которой ничто не выходило. Некоторое время тигрица и он неподвижно смотрели друг на друга. Наконец граф, видя, что она, вероятно, боясь оставить своих детей, не идет к нему, сам пошел к ней. Он подошел к тигрице на расстоянии четырех шагов и, увидев, что она сделала движение, чтобы встать, ринулся на нее. Офицеры услышали вдруг рев и крик и видели в течение нескольких секунд движение в тростнике. Потом наступила тишина. Все кончилось. Они подождали еще с минуту, не вернется ли граф, но граф не возвращался. Тогда им стало стыдно, что они оставили его одного, и они решили спасти хотя бы его труп, если не спасли его жизни. Они ободрились и пошли в болото, время от времени останавливаясь и прислушиваясь, но все было тихо. Наконец, придя к прогалине, нашли обоих лежащими один на другом. Тигрица была мертва, а граф — без чувств. Тигрята же, слишком слабые, чтобы есть мясо, лизали кровь. Тигрица получила семнадцать ударов кинжалом, а граф только две раны. Одну зубами в левую руку, а другую когтями, которые ободрали ему грудь. Офицеры взяли труп тигрицы и тело Человек и животное вошли в бомбей, лежащими один возле другого на одних носилках. Что же касается тигрят что невольник связал их своим тюрбаном, и они висели по обеим сторонам его седла. Встав через пятнадцать дней, граф нашел около постели шкуру тигрицы, жемчужными зубами, рубиновыми глазами и золотыми когтями. Это был подарок офицеров того полка, в котором служили его двоюродные братья. Этот рассказ произвел на меня глубокое впечатление. Храбрость мужчине — самое великое обольщение для женщины. Причиной тому слабость ли нашего пола или то, что мы, будучи немощны, вечно нуждаемся в опоре. Таким образом, несмотря на все, что говорили не в пользу графа Безываля, в уме моем оставалось только воспоминание об этих двух охотах, при одной из которых я присутствовала. Однако я не могла без ужаса подумать о том страшном хладнокровии, которому поль обязан был жизнью. Сколько ужасной борьбы произошло в этом сердце, прежде чем воля обуздала до такой степени его ощущения. Какой продолжительный пожар должен был пожирать эту душу, прежде чем пламя ее не превратилось в прах, и лава ее не сделалась льдом. Большое несчастье нашего времени — стремление к романтичному и презрение к простому. Чем больше разочаровывается общество, тем больше деятельное воображение требует чрезвычайного, которое исчезает каждый день из света, чтобы укрыться в театре или романах. Итак, вы не удивитесь, что образ графа Базеваля, представляясь таким ослепительным уму молодой девушки, остался в ее воображении, в котором так мало еще происшествий оставили свои следы. Таким образом, когда мы увидели через несколько дней после этих событий, ехавших по большой аллее двух кавалеров, и когда доложили о поле Люсьене и графе Гарацие Безываль, в первый раз в жизни сердце мое забилось, в глазах потемнело, и я встала с намерением бежать. Но мать меня удержала. В это время они вошли. Не знаю, о чем мы сначала говорили, но, вероятно, я должна была показаться очень робкой и невовкой, потому что, подняв глаза, увидела, что граф Безываль смотрит на меня со странным выражением, которого никогда не забуду. Однако, мало-помалу, я освободилась от своей скованности и пришла в себя. Тогда я могла слушать и смотреть на него, как слушала и смотрела на поле.